Глава шестнадцатая. Спуск. Резкий взмах рукой. Не заметивший противника и не успевший издать даже предсмертного вскрика, гнул грузно, осел на землю. Услышавший странный шум, второй монстр обернулся. Но нечто невидимое, пробившее его грудь, заставило глаза чудовища остекленеть. К моменту, когда тот завалился на землю, третий противник тоже расстался с жизнью. Заляпанной кровью, длинноволосый парень неожиданно возник меж мертвыми телами. Расправившись с этой троицей, Кай перестал поддерживать поле искаженного восприятия, так как более никого рядом не появилось. Но лицо охотника было озадаченным. Эта небольшая стая монстров встретилась ему, когда парень почти добрался до шахты. Но вот что казалось странным, так это направление, в котором бежали твари. Они двигались четко на север, именно туда, где Кай разделался с дюжиной гнулов. Совпадение ли, что три монстра уровня закалки внутренних органов направлялись туда так организованно, или же это совсем не случайность? Кай не знал, но надеялся, что все же совпадение. Но на этом странности не закончились. За все время пути сюда парень так и не встретил ни одного гнула, кроме этой троицы. он начал подозревать, что там, в шахте, происходит нечто неладное. Почему монстры вернулись туда после того, как уничтожили деревню? Ведь именно к шахте вели кровавые следы. Что здесь происходит? Решив не мучить себя пустыми домыслами, Кай двинулся дальше. Поддерживая энергетическое видение, он мог с легкостью обнаружить потенциальных противников раньше, чем те заметили бы его. В этом спектре зрения заросли деревьев, Кай шел не по дороге, не мешали обзору, а наполненные энергией монстры выглядели как светлячки вдали. Следующие полчаса прошли спокойно. Парень никого уже не встретил и теперь уже мог видеть старую, покосившуюся деревянную ограду шахты. Активировав технику сокрытия, Парень ринулся вперед, чтобы максимально реализовать каждую капельку энергии, уходящей на невидимость. Выбрав ближайшее как ради дерево, Кай без проблем залез на него, собираясь изучить окрестности. Забравшись повыше, парень осмотрелся и отменил действие скрывающей техники. Ему открылся отличный вид на широкий и мрачный зев шахты, выдолбленный в небольшой скале. Стальные, но успевшие насквозь прогнить ворота, нынче валялись в нескольких метрах в стороне, и по характерным отметинам было понятно, что выломали их изнутри. Но вот что было непонятно, а точнее даже невероятно, так это то, что Кай узрел у самого входа. Да, его подозрения подтвердились, здесь находились гнолы, но они, выстроившись три ряда, стояли словно статуи. Кай не мог поверить своим глазам. Дикие, агрессивные и очень опасные существа замерли, словно солдаты в бою. Более тридцати тварей смотрели вперед и не шевелились. В их очах не оставалось даже намека на их примитивный звериный разум, только абсолютный туман. Будь то куклы, они замерли на месте. «Какого черта?» – прошептал парень. Понаблюдав более двадцати минут, Кай так и не дождался каких-либо изменений в строю хищников. Казалось, это всего лишь очень реалистичные статуи, поставленные, чтобы отпугивать людей от шахты. Однако дыхание и наполненные энергией тела полностью опровергали это предположение. Они точно были живыми. Решив больше не ждать неведомо чего, Кай рискнул проверить. «Незримое рассечение». Тихо вымолвил он. В полет сорвалось энергетическое лезвие, способное разрубить как минимум несколько монстров. Сил в эту атаку Кай вложил немало. Сделав это, парень тут же активировал поле искаженного восприятия. Фраза «активатор» не требовалась из-за особенности техники, которая начинала действовать автоматически сразу же после вливания минимального количества энергии в созданный символ. Поэтому, опасаясь оказаться обнаруженным столь большим количеством гнолов, Кай поспешил себя скрыть. Атака не остановилась, даже разрубив тела шестерых монстров. Она взбороздила землю, оставив отчетливый след. Жалкая, незакаленная плоть не смогла противопоставить абсолютно ничего. Влитой в технику энергии оказалось слишком много. Кай внимательно наблюдал за реакцией остальных. Ровно секунду спустя оставшиеся гнолы, все как один, синхронно повернули головы и безразлично посмотрели на кровавое месиво. А следом произошло то, что заставило содрогнуться от отвращения даже повидавшего многое Кая. Монстры набросились на кашу из крови и плоти, активно пожирая умерших братьев. Закончив достаточно быстро, они выстроились обратно в ряд, словно ничего не случилось. И лишь обглоданные кости в алой лужице напоминали о произошедшем. Терпеливо прождав еще час, летнее солнце уже приближалось к зениту, и Кай вспотел. Парень ничего так и не дождался. Существа, словно загипнотизированные, продолжали стоять на месте, а вокруг них ничего не происходило. Кай, наконец, решился действовать. Расправа над столь слабыми и заторможенными противниками заняла буквально пару минут. Покончив с этим, он смог войти в шахту. Но сперва стоило восстановить силы. Ведь использовать поле искаженного восприятия и одновременно поглощать внешнюю энергию будет невозможно. Даже если поглощать ее одним дыханием. Льющаяся в организм внешняя энергия заставляла внутреннюю колыхаться, а это грозило повредить активный символ техники. И если обычно он просто растворялся после отмены способности, то повреждение могло привести к взрыву внутри тела. Завершив медитацию в укромном месте, Кай наконец вступил под каменный свод туннеля. И уже через несколько десятков шагов парню пришлось активировать видение энергии, ибо без него обнаружить здесь хоть что-то не представлялось возможным. Свет практически полностью исчез, и Кай сменил спектр зрения. С опаской шагая вдоль старого и сырого штрека, парень готов был в любой момент среагировать на появление кого угодно. Чем глубже он заходил, тем мрачнее становилось окружающее. Пахло затхлостью а каждый новый шаг, казалось, звучал гулом барабана. В таком месте даже очень хладнокровный человек — чувствовал бы себя неуютно. В какой-то момент Кай даже запнулся о какую-то неровность, незаметную в темноте, и в то же мгновение откуда-то спереди раздалось шуршание. Сердце панически забилось, и парень тут же ушел в невидимость. Замерев на месте и обвив руки энергией меча, он вглядывался вперед, стараясь найти источник шума. Но средь фиолетового тумана, как видел Кай энергию, Ничего не изменилось. Простояв в одной позе несколько размеренных вздохов, парень ничего не обнаружил и решил пойти дальше. Но, сделав буквально несколько шагов, вновь услышал тот же шорох и на этот раз определил источник. Хотя здесь и думать даже не требовалось. Посыпавшийся на голову песок все объяснял. «Что за глупость?» пожурил себя парень за излишнюю осторожность. «Пора бы начать двигаться нормально, а не как черепаха». Сделав еще несколько глубоких вдохов и выдохов, Кай успокоил напряженные нервы и пошел дальше быстрее. Стараясь не оступиться вновь, он ставил ноги аккуратно, держа высокий шаг. Сюда бы сейчас факел для удобства. Раньше они тут точно были закреплены на стенах, дабы рабочие могли нормально добывать руду и поднимать ее на поверхность. Однако еще на входе Кай заметил, что даже специальные крепления для факелов отсутствуют. «Да и опасно на самом деле идти с факелом. Монстры легко заметят, а так как в темноте Кай обладает преимуществом, то лучше ничего не менять. Кстати, а до вагонеток и рельсов тут так и не додумались», — неожиданно для себя подметил Кай. «Странно, но почему-то я до сих пор никого не встретил». Не может быть, чтобы я расправился уже со всеми монстрами. Их должно быть больше. Неужели они скрываются где-то глубже? Ну зачем? Забираясь все дальше, Кай и не думал останавливаться. Еще когда он заметил то задание в гильдии, необъяснимая интуиция стала влечь его сюда. А уж когда он оказался в тресгаре, чутье лишь усилилось. И почему-то он совсем не хотел этому противиться, и даже наоборот, прислушивался. Вскоре Кай очутился на развилке трех туннелей, ведущих дальше, вглубь. Выбрав центральный путь, уже через десять минут пути по причудливо изгибающемуся подземному коридору, парень наткнулся на нечто мерзкое. Разлагающиеся конечности гнуло валялись посреди прохода, а судя по тому, как их отделили от туловища, Однозначно можно было сказать, что сделал это не человек. Они убивают друг друга? Задержав дыхание, чтобы не чуять этот смрад, Кай поспешно зашагал дальше. Вот только по мере спуска парень начал все чаще задумываться о возрасте шахты, прорытой столь глубоко. Через некоторое время он наконец-то наткнулся на то, что искал. Ярко-фиолетовым фонарем Перед ним мерцал силуэт спящего собакоголового монстра, и лишь когда Кай оказался не более чем в двадцати метрах от гнола, хищнику чуял запах и проснулся. Когда чудовище уровня закалки кожи открыло глаза, парень приблизился для нанесения удара. Окруженная энергией меча рука метнулась к покрытой шерсти шеи, и мощная лапа гнола обрушилась на запястье парня. Удивленный парень не растерялся. «Незримое рассечение!» Стычка закончилась. Монстр заснул навечно. Но на долю секунду Каю показалось, что за мгновение до смерти в глазах существа блеснули искорки неподдельного разума. «Опасно! Я впервые встретил гнола такого уровня. Он смог сопротивляться энергии меча стандартной плотности и даже среагировал на атаку». «Впредь мне стоит быть осторожнее». Двинувшись дальше, парень ощутил прилив сил. Даже короткого столкновения хватило, чтобы развеять тяжесть мрачной атмосферы. Проснувшийся азарт боя бодрил. С ним Кай будто вернулся под солнце, сделав живительный глоток свежего воздуха. Спуск продолжился. Еще несколько раз Каю приходилось делать выбор на развилках. «Странная шахта». «Разве их так строят?» — удивлялся парень. Однако заблудиться он не боялся, ибо идеально помнил свой маршрут. Кай не мог понять, как глубоко спустился, но в какой-то момент заметил, что в туннеле стало теплее. Душно. На очередном повороте Кай резко остановился. Он понял, что чуть не пропустил незаметное ответвление. И так бы его и не обнаружил, если бы не множество фиолетовых точек в глубине этого прохода. Использовав технику поля искаженного восприятия, Кай пробрался внутрь. Как вскоре оказалось, все расположившиеся тут 34 гнола находились на уровне закалки костей и спокойно спали. К счастью, техника, скрывающая парня, влияла на все чувства, так что хищники не могли даже учуять охотника. «Однако! Все здесь дошли до закалки костей. Такое количество монстров этого уровня опасно даже для меня. Боюсь, лучше растратить энергию, чем так рисковать. Если убью одного, то остальные наверняка почуют кровь», — задумался Кай. «Но почему же и эти спят? Да еще и вместе. Может, они ночные животные? Но почему тогда я встретил гнолов в деревне днем? а потом и по пути сюда. «А, да что здесь такое?» Встав между рядами спящих монстров, Кай направил на них руки. Секунда подготовки и... Незримое рассечение. Хотя было и невозможно использовать две символьные техники одновременно, из-за чего поле искаженного восприятия моментально спало, одну и ту же технику Кай мог применять одновременно. Сейчас он просто создал по символу в руке, что позволило ему запустить сразу две атаки. В Гнолов полетело пару лезвий, наполненных яростной энергией. Рассекая как закаленную плоть, так и невероятно прочные кости, они разрубали монстров одного за другим. Брызгала кровь, раздавался противный звук рассечения. Прежде чем обе атаки растратили свой импульс и энергию, они успели положить не менее двух десятков монстров. Оставшихся Кай сразил сам. За этот бой ему пришлось растратить почти четыре единицы энергии, и у него осталось чуть больше половины в запасе. Будь на его месте простой боец уровня закалки костей, коему Кай и соответствовал, то он не смог бы даже провести первые две атаки. Попросту не хватило бы энергии. если бы это не был какой-нибудь аристократ. Парень не мог не признать, что Киян Йони действительно силен. Зверски силен. Даже не используя свой клинок земного ранга, он мог бы без проблем разобраться со всей этой толпой и, возможно, даже быстрее Кая. Единственная причина, почему он смог победить аристократа, это загадочное чувство, даровавшее невероятную силу на короткий, но важный промежуток времени. Без неё парень бы умер уже на третьем выстреле техники огненного наказания, не сумев не то что разглядеть слабые места красной капли, но даже и среагировать. Кай до сих пор не мог понять, как же совершил тот удар, разрушивший смертельную атаку Кияна. Закончив бойню, парень огляделся. Оказалось, что он очутился не в очередном туннеле, как предполагал, а просто в достаточно широком кармане, пещерки внутри подземного лабиринта. И так как делать здесь было больше нечего, юноша решил восполнить энергию, а затем немного передохнуть. Безостановочное использование энергетического зрения сильно напрягало разум Кая. Увы, сделать ему это не позволили. Интуиция просто взвыла об опасности, и Кай на рефлексах ушел в сторону. Попытавшийся его атаковать, Гнул промахнулся, и Кай приготовился к неприятностям. К нему пожаловал монстр ступени закалки разума. Решив использовать поле искаженного восприятия и последнюю энергию в надежде быстро закончить бой, парень никак не ожидал, что Гнул сможет даже приблизительно определить его местоположение. Разум чудовища пробивался сквозь воздействие техники. Случайная атака монстра почти увенчалась успехом, и Каю пришлось поспешно уворачиваться. Лишь после того, как парень направил в символ, поддерживающий сокрытие, втрое больше энергии, монстр перестал замечать своего противника, хотя все еще метался вокруг, пытаясь найти врага. «Нужно как можно быстрее закончить поединок», решительно кивнул себе Кай, ринувшись в атаку. Град смертельно опасных ударов обрушился на монстра, но каким-то невероятным образом тот успевал блокировать все атаки лапами и даже уклоняться от них. Гнул выл и рычал, пытаясь отбиться, но обнаружить противника так и не мог, что, однако, не мешало ему ощущать угрозу. С растерзанными верхними конечностями, теряя куски кожи исходя с ума от боли трескающихся костей, Монстр все же не позволял Каю нанести удар по жизненно важным органам. Однако зародившийся страх перед невидимым врагом шептал ему о скорой гибели. Так бы и продолжалось избиение гнола, если бы не случилось нечто неожиданное. Внезапно сорвавшись с места, монстр кинулся на наутек, стремясь спастись. Весь искром сонный, но не получивший опасных ранений, он развил немалую скорость. «Не уйдешь, гад!» — сплюнул Кай, бросившись в погоню. Отменив действие поля искаженного восприятия, сосуд энергии практически опустел. Парень стремился добить монстра до того, как тот найдет себе подмогу. Кроме этого, хоть было и сложно, Кай старался восполнить часть сил прямо на бегу. Четко видя свою цель в энергетическом спектре, он не сдерживал свой бег. Чего нельзя было сказать о гноле. Тот хоть и мог каким-то образом ориентироваться в кромешной тьме, но делал это значительно хуже. С каждым новым ударом сердца парень оказывался все ближе, пока в какой-то момент окончательно не настиг монстра. Прежде чем испуганный гнол успел обернуться, его грудь оказалась насквозь пробита. Запнувшись, чудовище кубарем прокатилось вперед, врезавшись в стену. Но даже получив такое серьёзное ранение при задетом сердце, монстр сопротивлялся смерти. Жалобно воя, он скрёб землю когтями, пытаясь подняться. Однако с каждым мгновением жизнь покидала его тело, финального удара не понадобилось. Сердце остановилось. Монстр умер. Остановившись прямо над гнолом, который даже и в сидячем положении не уступал ростом Каю, Парень тяжело дышал. У него практически не осталось энергии. Начинала побаливать голова из-за долгого использования энергетического зрения. Вот только все это меркло перед тем, что сейчас увидел парень. Улыбающийся Кай смотрел на поверженного монстра, внутренняя энергия которого покидала организм, вырываясь на волю и становясь внешней. Но не вся. Сияющей маленькой звездочкой в груди гнуло полыхал крохотный кристалл силы. Парень вырвал добычу из сердца монстра. Даже в полной темноте кристаллик слабо лучился. «Если так прикинуть», — разговаривал Кайт сам с собой, разглядывая вещицу, «то в нем должно быть где-то пять единиц энергии, судя по меркам системы». Большая удача, что монстры этого уровня совсем не используют энергию. Такой запас просто чудовищен, учитывая, что они энергию еще и вне кристалла имеют. Это все из-за силы зверя? На что ж тогда способны монстры более высоких ступеней? Сев неподалеку, Кай на этот раз решил использовать кристалл по назначению. Ведь в прошлом, сражаясь против Кияна, он только и сделал, что наполнил свой сосуд, а все остальное просто улетучилось, так как посреди боя было невозможно сдерживать силу внутри тела. И ведь это очень большое количество энергии. Если бы Каю понадобилось собрать столько, то ему потребовалось бы провести не менее трех часов медитации. Однако при использовании лишь одного дыхания это значение требовалось бы умножить как минимум на три. Польза кристаллов энергии была просто неоценима. Проглотив вещицу, Кай заставил оболочку распасться. В тело хлынула огромная сила. Часть ушла на восстановление запаса энергии, остальная же распределилась по всему телу, чтобы закалить его. Да, возможно, это было глупо и опасно. Вот так проглотить кристалл, сидя посреди берлоги монстров. Но еще глупее было оставаться без сил. Поэтому парень немедленно занялся их восстановлением. Менее чем через три четверти часа он покончил с этим занятием. К счастью, его так никто и не побеспокоил. Зато система, наоборот, порадовала. Мощь. Плюс 0,06. Скорость. Плюс 0,06. «Выносливость – плюс 0,06. Стойкость – плюс 0,08». Поднявшись и размяв мышцы, парень попытался привыкнуть к темноте. Его голова раскалывалась, ведь контроль энергии оставался активен. Пытаясь игнорировать боль, легкое головокружение и тошноту, Кай раздумывал над дальнейшими действиями. По-хорошему, стоило бы разобрать труп гнола на полезные материалы. Снять кожу, достать кости, когти и зубы. Как минимум одно это стоило немалых денег, а ведь в убитом звере могло найтись и еще что-то полезное для ремесла, о чем парень даже не догадывался. Однако существовало одно большое и жирное «но». Как, черт побери, сделать это все в кромешной темноте? Сила уже успела покинуть тело, так что теперь, Кай... не мог бы его разглядеть в энергетическом спектре. Тащить эту почти полутонную тушу на поверхность — бред. К тому же без каких-либо инструментов, без навыков свежевания. Так что, как ни печально, пришлось оставить труп гнола здесь. Пришла пора отправляться дальше. Интуиция продолжала манить юношу все глубже, свернув в нужную сторону, Парень внезапно ощутил сбивающую с ног силу. Отлетев в сторону, Кай почувствовал, как в костях руки, которую он успел скинуть для защиты, появились бесчисленные микротрещины. Закончив недолгий полет столкновением с твердой стеной, охотник, наконец, смог разглядеть противника. Гигантский, даже по меркам гнолов, монстр в ступени закалки души глядел на маленького двуногого. Каким образом, твою мать, в этом месте могло появиться это чудовище? Это ненормально. Нужно бежать. Активировав поле искаженного восприятия, Кай ринулся прочь. То, что произошло дальше, заставило парня ощутить настоящий страх. Теперь-то он, наконец, осознал огромность совершенной им ошибки. Не стоило недооценивать опасность, спускаясь в шахту. Сколько бы энергии Кай не вливал в поддерживающую невидимость символ, от взгляда этой твари он не смог уйти. На монстра ступени закладки души не действовала эта техника. Перенапрягая мышцы, усиливая их энергией, Кай бежал сломя голову, но даже так не мог сравниться в скорости с этим гнулом. «Незримое рассечение!» Не сдерживаясь, выкрикнул парень, послав две перекрещенных атаки. Монстру даже уворачиваться не пришлось. Мощнейший удар лапы прямо в воздухе разбил обе, а ведь тварь даже не должна была их увидеть. Атака какая ни на секунду не замедлила чудовище, отделавшееся небольшим порезом. Увидев это, Кай сглотнул. Не останавливаясь и спускаясь все глубже в шахту, он прибегнул к последнему козырю. «Огненное наказание!» Выстрелившая красная капля пронзила воздух, на мгновение осветив туннель, и гнол почти успел среагировать. Почти. Атака попала чудовищу в живот, что заставило его на секунду сбиться с шага. Раздался могучий рев, волной прокатившийся по подземному коридору, сотрясая стены. Из ушей Кая потекла кровь, но он все равно не остановил своего бега. Впереди показалась развилка. Беглет собирался свернуть вправо, но пришлось влево, причем резко. Туда, где он только что был, на безумной скорости рухнул здоровенный булыжник, выдранный прямо из стены. Попади он в Кая, и тот сразу бы умер. Пришлось свернуть в другой туннель. Неистовый бег продолжался еще минуту, пока расстояние между монстром и Каем не составило считанные метры. Сделав последний рывок, Парень неожиданно потерял опору под ногами и почувствовал, что падает. Кай не заметил огромного провала. Закрыв голову руками и сжавшись, он падал, ударяясь о камни. С кучей ссадин, кровоподтеков, трещин в костях и внутренних ушибов Кай упал на дно. Сознание померкло. Ощущая боль во всем теле, которая стремительно регенерировала за счет энергии, Кай начал приходить в сознание. «Где я?» — подумал парень, осматриваясь вокруг. отделать это он мог без проблем. Легким синеватым сечением горели встроенные в потолки кристаллы, освещая все вокруг. Кай оказался в каком-то каменном помещении. Потолок... пол и стены которого испещеряли необычные узоры, знаки и линии. Если долго вглядываться в них, то можно было заметить, что все они связаны между собой, что это одна очень длинная нить. Медленно поднимаясь на ноги, парень услышал тихое рычание. Резко повернувшись на звук, он заметил спокойно стоящего у дальней стены монстра. Того самого. — Кай! — услышав свое имя, парень невольно обернулся. Посмотрев туда, он увидел закованную в цепи полуголую и избитую девушку — Улию.